Глава 13 Оставшаяся часть ночи прошла в тишине и спокойствии. По крайней мере, выспался я хорошо, и меня никто не тревожил. На следующий день о случившемся вчера со мной также никто не говорил. Хотя я уверен, что о происшествии уже известно всем необходимым личностям. Видимо, решили, пока не поднимать этот вопрос. Возможно, позднее, когда это понадобится им. Они воспользуются данным рычажком, но никак не раньше. Но чтобы мне не предъявили, я был в своем праве и оправдываться точно не собираюсь. А начнут давить, так свалю отсюда подальше. Рано или поздно проблему со своей магией я все равно решу, пусть даже без их помощи. Хотя помощь – это громко сказано. Пока ничего подобного я от них не видел. А возможность покопаться в общественной библиотеке не выглядит таким уж большим одолжением. Но это лучше, чем ничего. Уверен, в случае нужды новый наследник королевства не откажет мне в помощи. Но этот вариант лучше оставить на самый крайний случай. Слишком уж это поломает мои планы, а меня сделает его должником, потому как для меня возможность владеть магией значит куда как больше, чем корона королевства». По крайней мере, свою магию я бы на власть не променял. Сейчас же я решил поменять уже слегка устоявшийся распорядок дня. Вместо похода в библиотеку я направился совсем в иное место. Пора наступить на горло своей гордости и попросить совета у того, кто лучше всего разбирается в теневой магии. Конечно же, я имею в виду Хель, богиню смерти и тьмы. Буду надеяться, что она не откажется ответить на один мой небольшой вопросик. Ну или не один, тут уж как пойдет. И, кстати, отправился я в одиночку. Незачем тащить с собой всех остальных. Не факт, что Хель ответит мне, если рядом будет кто-то другой. Да и им лучше не слышать наших разговоров. А то, что необходимо, я сам смогу потом повторить». Храм располагался чуть ли не в самом центре города. Видимо, тут уважают схель. Ну, либо не хотят прогневать. Здание, представшее передо мной, своей архитектурой не сильно отличалось от всех прочих. Все те же строгие формы множество резных каменных украшений. Вот только одна немаловажная деталь делала этот храм весьма выделяющимся. Он был построен... из угольно-черного камня, чем-то напоминая мрамор своей фактурой. Но точного его названия, увы, сказать не могу. Да и возвышался он над соседями примерно на пару метров. Поднявшись по ступенькам и преодолев открытые нараспашку величественные двери, я вошел внутрь. В зале с весьма высокими потолками было пусто и тихо. Я бы даже сказал, мертвецки тихо. Даже несмотря, что под ногами тоже был камень, но он каким-то образом заглушал звук моих шагов. Я и так привык передвигаться бесшумно, но тут я как будто плыл в черном пространстве храма. Чем-то мне это напомнило ощущение внутри теней. Стало как-то спокойно и умиротворенно. Стражник, сопровождающий меня, остался у входа. Уж внутри со мной ничего не случится». Никто не осмелится напасть в храме богини смерти, а мешать молитве богини смерти не стал бы даже самый отмороженный и исполнительный человек. Никого из священников я тут тоже не увидел, что немного странно, но так даже проще. Пройдя до дальнего края, я остановился прямо перед алтарем и статуей богини. И она не сильно отличалась от оригинала. Видимо, тот, кто создавал эту статую, Видел ее лично, либо же, что более вероятно, делал это по довольно точному описанию кого-то другого. И вот тут я ненадолго застыл. Самый простой способ позвать ее отпадал по естественным причинам. Я не мог влить свою магию в алтарь, как делал это обычно. Пришлось думать и выкручиваться. Была мысль использовать свою кровь, ведь как-никак я ее потомок. Но решил оставить этот вариант на попозже, а то еще посчитает окропление крови ее алтаря оскорблением. Пришлось задействовать моего вечного помощника Куро, благо подать свою магию в предмет он смог без проблем. Казалось, ничего не изменилось, даже спустя пару минут. И я уже достал кинжал, приготовившись ко второму варианту, но меня остановил знакомый голос. Так-так-так. И кто это тут у нас? Опять ты. А я уж думала, что-то интересное будет. Раз спустя столько сотен лет впервые ощутила магию теней от этого алтаря. Да еще необычную. обычную, но с примесью чего-то знакомого. Вот и решила лично посмотреть на это чудо. Я обернулся и увидел ничуть не изменившуюся с прошлой нашей встречи девушку. «Приветствую вас». Склонил я голову в знак уважения, после чего развел руками. «Пришлось прибегнуть к нестандартному варианту». «Ах, да, вижу, в чем твоя проблема. Но этот способ привлечь мое внимание был неплох. У тебя очень интересный фамильяр. Буду рада увидеть его в своих садах, когда ваш путь подойдет к концу». Улыбнулась она, разглядывая бельчонка. «Я так понимаю, ты позвал меня не просто так. И это связано с твоей проблемой?» «Все верно», – кивнул я. «В этих подземельях я наткнулся на что-то, пожравшее мою магию. Отчего я теперь не могу выводить ее за пределы своего тела? Это весьма неприятно. Возможно, вы сможете мне с этим помочь». «Хм, значит, ты встретился с ним». «Хотя нет, не встретился». просто ощутила его присутствие вблизи. «Интересно? Но, вы, я тебе тут ничем помочь не смогу. Да и ты сам сможешь решить свою проблему с магией. Нужно лишь немного постараться. Но тогда хотя бы скажите, что это была за сущность?» Скрывая свое недовольство, спросил я. Тем временем наблюдал, как Кура, принюхиваясь, осторожно приблизился к Хель. Но, поняв, что опасности нет, смело взобрался ей на плечо, потерявшись мордочка ее щеку. На что богиня лишь улыбнулась и, взяв появившуюся из ниоткуда черную ягоду, протянула бельчонку. Но этот прожор незамедлительно все съел. «Так будет неинтересно. Скоро ты и сам все узнаешь. Тут моя помощь тебе не нужна», — отмахнулась она. продолжая кормить Куру. «Даже интересно, как ты с этим справишься. Твой предшественник не смог это сделать. Но не беспокойся, умереть я тебе сейчас не дам. Ты еще не исполнил мое главное указание. Хотя если будешь настолько глуп, что погибнешь тут, то отдам это тело кому-то другому. Нечего лезть в опасные авантюры, надеясь на мою защиту». Я не буду с тобой нянчиться. Должен сам это понимать. Конечно, я понимаю, даже не думал о подобном. Покачал головой. Но если там что-то опасное, то почему вы сами с этим не разобрались? Решил уточнить я. Ты, похоже, забыл. Я не вмешиваюсь в ваши смертные дела, разве что в самых исключительных случаях. Покачала она своей прекрасной головкой. Сделаем так. Если сможешь решить эту проблему, то помогу тебе в следующий раз. Буду должна одну небольшую просьбу в разумных пределах. Это мир примет как должное. Любое деяние должно быть вознаграждено. А то ведь эта сущность мне тоже не особо приятна. Хорошо, кивнул я, принимая это задание просьбу. От подобных просьб. Не отказываются. Хотя я не уверен, что она что-то со мной сделала бы за отказ. Все же я ей нужен для другого. Но вот мне эта ее услуга может очень сильно помочь при случае. Никогда не знаешь, когда пригодится богиня. Может и никогда. Но при моей-то жизни что-то я в этом сильно сомневаюсь. Тем более, что прямо сейчас и стою перед ней с просьбой, которую она отказалась выполнить. Разумно. Хоть и капельку обидно. На секунду промелькнула мысль, что тут не все так просто. И ей это тоже нужно именно в таком виде. Иначе бы помогла как минимум советом. Что-то тут не так. Но развить эту мысль не удалось, так как был прерван ее словами. «Вот и прекрасно. Ах, да, еще кое-что. Ты ведь хотел пролить кровь на алтарь ранее». Если так сделаешь, то я тебя услышу. Все же магия, она в твоей крови. Ну тогда удачи тебе». Напоследок улыбнувшись мне, она исчезла. Испарилась, как будто ее тут и не было, развеявшись, будто утренний туман. А слетел на пол и возмущенно запищал, быстро забравшись уже на мое плечо. «Тут все же как-то понадежнее будет». Да, разговор вышел не таким, как мне хотелось. Но так лучше, чем совсем ничего. Есть тварь, которую надо уничтожить. Значит, у меня есть цель, которую нужно решить. Этого вполне достаточно. Хотя меня заинтересовала ее последняя говорка про магию в крови. Я как-то про это и не думал особо. А ведь она права. И если я не могу использовать магию снаружи... То ту, что в крови, вполне возможно. Как минимум, про артефакты стоит поразмыслить. Их-то я использовать смогу. Ну а где артефакты, там и проф. Так что я поспешил к нему, добравшись до библиотеки, где он и был в данный момент. Пришлось отвлечь его от несомненно увлекательного изучения книг. Старик с явно видимым интересом читал весьма старую на вид книгу в потемневшей от времени обложке. Что на ней было написано, я не смог разобрать из-за стершихся рун. «Проф, тут такое дело. А ведь и руны на артефактах можно и кровью наносить. Там ведь тоже есть магия». «А? Ну, да». Отвлекшись от книги, задумчиво протянул он. «Раньше такое чаще практиковали, но со временем перестали. Все же крови не так много, чтобы ее постоянно тратить на это». «Куда проще обойти специальными чернилами, хотя считается, что кровавые артефакты немного сильнее, чем чернильные. Но это все не так важно, ведь куда большую роль тут имеют внедренные плетения». «Но я сейчас не могу внедрять плетения, да и напитывать чернила магией тоже, а вот использовать свою кровь вполне». «Хм, ты прав, как-то я про это даже не думал». Но такой вариант приемлем. Хотя я и не очень люблю артефакты без плетений. Лучших результатов можно добиться только если совместить эти два способа. Хотя мы забыли про артефакторику подземников. Там, насколько я понял, не используются плетения, только руны. А значит, ты сможешь обучиться им. Это хорошая новость». А то я ведь, зная, что ты сейчас не сможешь учиться, даже не напоминал об этом. Теперь же можно попробовать вновь попросить об обучении. После того, что ты сделал и сколько за это заплатил, они не откажут. Значит, так и сделаем. Хотя сейчас нам все же стоит сосредоточиться на изучении библиотеки. Это первостепенная задача. Конечно, конечно. Про это я никогда не забывал. упакивал проф, вернувшись к книгам. «Ах, да, хотел еще спросить. Если в крови каждого мага есть магия, то нельзя ли ее использовать, чтобы манипулировать кровью, как делают маги крови?» Задумчиво потер я подбородок. «Логичное предположение. Вот только нет, это невозможно. Подобные исследования уже проводились, и не одним магом. Тут совершенно различный механизм действия». Кровь не будет слушаться, если это не магия стихии крови. Если можно так сказать. Как и нельзя манипулировать водой, напитав ее магией. Как и прочие вещества. Думаю, принцип понятен. Как бы нам этого не хотелось, но подобное невозможно. Нет, конечно же, можно трансформировать свою магию в нейтральную, а потом в нужную тебе стихию. Но, как ты помнишь, это... Нерационально как по времени, так и по расходу магии. И даже если ты обойдешь оба этих пункта, то опыт никуда не денется. Ты всегда будешь менее опытным, чем маг, владеющий этой стихией практически всю жизнь. Даже сильнейшие маги обычно не распыляются на подобное. Это просто нерационально. «Когда это магов устраивала рациональность?» – усмехнулся я. «Одно дело изучить, возможно ли это?» «Что маги прошлого уже и сделали?» «Совсем другое использовать в повседневной жизни», — покачал он головой. «Хотя некоторые боевые маги любят застать таким образом противника врасплох, использовав сначала одну стихию, как бы пробуя противника на зуб, а следом атакуя совсем иной стихией. Правда, такое пройдет только с незнающими тебя магами», Да и то не факт. А тратить перед боем свою магию на такие фокусы готов далеко не каждый. Понял. Буду иметь это в виду. А я ведь даже не думал о таком. Хотя стоило бы. Ведь знал, что подобное возможно. Впрочем, не важно, какую магию против меня используют. Принцип действия очень похож. И защищаюсь от их атак одинаково. Хотя использую тот маг крови сначала малый огненный шар, А потом атакую кровяной иглой со спины, и я бы мог проиграть. Конечно, можно всегда использовать круговую защиту, просто помещая себя в кокон на стене, но иногда я лишаюсь обзора и маневренности. Да и затратно это будет. Может, у меня и много маны, но не бесконечное количество. Такого противника проще всего взять измором, не давая ей шанса атаковать из своего панциря. Не обязательно даже использовать магию, если у тебя достаточное количество метательных снарядов. Но стоит все это обдумать, когда верну себе магию. Сейчас же лучше вернуться к книгам. Даже если мы не нашли то, что нужно, кое-что интересное тут все же можно найти. Например, историю и быт подземников. По ним можно лучше узнать их мировоззрение. А чем лучше ты знаешь народ... тем легче им манипулировать. Что интересно, интриги местные аристократы любили, как и войны между собой. Ни один клан подземников сгинул во время этих противостояний. Но вот правящий клан за сотни лет ни разу не поменялся. Потомки первого короля до сих пор сидят на его троне. И это даже удивительно. Тут есть несколько вариантов. Возможно, первого короля так уважают, что никто и думать не смеет о том, чтобы сместить его клан. Либо его потомки оказались достаточно хитрые, чтобы манипулировать кланами, стравливая их друг с другом, но никогда не давая объединиться против себя. А может, они достаточно сильны, чтобы не бояться тут никого? Все же я не знаю, какая у них родовая способность. А в том, что она есть, я ни капли не сомневаюсь. Уж за столько-то лет. Причем почему-то мне кажется, что в таком магически насыщенном месте эта сила растет быстрее. Также возможно, что и все эти варианты верны. За это их остается только уважать. Не каждый может отстоять свою власть так долго. Впрочем, пока я не увижу этого короля, ничего сказать нельзя. Я ведь даже не знаю, каков он. И вообще, правильно ли, поступая, помогая именно ему? Возможно, он просто марионетка, которой управляет клан Харт. Но, если честно, может, это и не так важно. В конце концов, мне нет разницы, кто у них тут правит. Пусть даже этот глава Харт окажется серым кардиналом государства. Главное, чтобы условия нашей сделки были соблюдены в полной мере. Мне важны в первую очередь именно мои личные интересы. после интереса моих товарищей и подчиненных, а уж только потом всех остальных. Хотя про остальных это я загнул. До них мне дела особого нет. А добрые дела стоит делать только если они выгодны для тебя, в каком бы виде эта выгода не выражалась. Пусть даже на первый взгляд кто-то делает хорошие поступки бескорыстно, но на самом деле это не так. Он либо тешит свое самолюбие таким образом, либо добивается известности и хорошего имиджа в глазах других, чтобы использовать это для чего-то другого. Вот и с королем мне хотелось бы встретиться, чтобы понять, что это за человек и чего добивается лично он, и не будет ли исполнение моих требований противоречить его личным интересам. Но пока это не представляется возможным, Все же подтверждение сделки из уст главного в этом королевстве не помешает. Я доверяю главе Харт в определенных пределах. Ведь данное слово «аристократ» не нарушит. По крайней мере, такой аристократ, как Харт. Но иногда мнение Сюзерена может измениться, а именно он мне слова никакого и не давал. Что создает простор для маневров в этом поле? Но даже так, своего, я все равно добьюсь. Главное, чтобы для этого не пришлось менять короля».